18 ноября 35 -го. весьма порадовало меня ваше тонкое понимание легенды о сокровище мира. Речь идет о камне Чинтамани или мыслящем камне, одной из древнейших на планете реликвий, которая была передана Ререхам великими учителями. Конечно, каждый знак имеет много значений. Сокровище — это есть осколок главного тела, хранящегося в твердыне света. Присылка этого дара с незапамятных времен знаменует наступающий срок сужденного объединения и мощи той страны, где он появляется. Все великие объединители и основатели государств владели им. Восток особенно полон легенд об этом даре Ориона, и народы Азии всюду ищут его. И Оссендовский, автор книги «Звери, люди и боги», слышал эти легенды. Много их в различных версиях, более или менее правдивых. Так и тибетский и монгольский белый конь Эрдени Мори, несущий чинтамани сокровища мира, тоже связан с этим появлением. Легенда, записанная в криптограммах Востока, истина. По преданию сокровище приносит с собою и особый завет, который должен быть выполнен. Ларец, упомянутый в легенде, относится к XIII столетию, и по преданию он сделан из кожи, принадлежавшей самому Соломону. На коже имеется много алхимических символов. Знаменитый раввин Моисей Далеона, составитель Зохара, Преследуемый испанцами во время гонения на евреев, нашел защиту в лице германской феодалки, допустившей его и гонимых в свои владения. В благодарность он подарил ей талисман и этот драгоценный кусок кожи. Феодалка приказала сделать из этой кожи ларец и хранила в нем полученный талисман. Легенда гласит, что после утверждения новой мощи. Сокровище должно возвратиться в твердыню света.